Вопригал приголубил двумя выстрелами в голову. Нужно поощрить бойца. Кто его подстрелил? Не знаю. Подал голос один из бригадиров. Мы стреляли, он вроде ушел, но стреляли мы вон там, метрах двухсот отсюда. А труп здесь нашли, уже при прочесывании. А с такими дырками в башке такие спринты не бегают. То есть... Тут еще кто-то был? Да, было два выстрела. Наверное, нарвался на кого-то. «Ну и хорошо. Главное, что зачистили его. Хоть и с шумом». Одна задача была выполнена. Теперь к барыге и домой. Три сталкера уходили в сторону от места смерти малого. Они шли молча. Каждый думал о своем. Кукур о том, что его все достало. И если бы предложили присоединиться к нормальной группе, он был бы рад. Но вот нормальных группировок не было. Не те же к Снуфу ему подобным. Марик думал, что в смерти Стёпы виноват снов, и продумывал варианты, как эту падлу достать. Но ну, о Санчо мечтал скорее набраться до Дамриды и выпить, ибо смерть незнакомого ему сталкера, хоть и Нарика сильно ударила по нервам. От мыслей мужиков постоянно отвлекали аномалии. Не зря в этой стороне частного сектора никто не жил. Аномалии и мутанты тут были на каждом шагу, благо обойти опасные участки было несложно, а зверье попадалось безобидное. Так что шли они почти не напрягаясь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книгавухи. Книгавухи – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вскоре вышли на окраину города, сделали привал, во время которого Кукур спросил Марика: «Но куда теперь? Да куда-нибудь, скитаться, как и раньше». Проговорил Марик после чего закинув в рот ложку каши из пайка. «А со Снуфом чего?» «Да, ничего. Не мне с ними тягаться. Просто знаю теперь, из-за чего хороший пацан погиб. И наверняка еще погибнут». «Так а чего Снуфу-то надо?» — поинтересовался Кукур. «Извини, тайна не моя. Хотя ты же слышал, что по зоне Макса зеленого ловят?» Но слышал». «Так вот, инициаторы ловли под Псковом сидят. Вояки». Основ у них похоже на подхвате. На геологов напали, чтобы зеленого привлечь и захватить. Вот как-то так. Да, Максу не повезло. Долго по зоне не набегаешься. Но ему недолго осталось. Там через Федерала все регулируется. Только нужно дождаться, пока время подойдет. Потом Максим будет уже не интересен военным. Марик предупредил дальнейшие расспросы. Больше ничего не знаю. Мне как-то неохота было лишнее узнавать. Меньше знаешь, дольше живешь. Да, да. Жаль, что у нас нет нормальных группировок. Все бандитские. Или сам болтайся, я бы в нормальную пошел, а к бандосам не хочу. Угу. Кивнул Марик. Тун где-то в переслегине загорхотали выстрелы. Наверное, ребятки снов еще кого-то прижали. А может быть, еще кто-то решал насущные проблемы. Через полчаса сталкеры, слегка отдохнув, разошлись. Кукуры санчи стали возвращаться в город, двинув восточную сторону, а Марик пошел на северо-запад. У него были свои мысли, что делать дальше. В это же время группа лейтенанта Семенова вышла на окраину Переслягина. Тут им предстояло осмотреться и прикинуть, какие здания могут использоваться для базы. Желательно, чтобы они были пустыми, но на крайняк потом местных жителей и выкурить можно. Главное, чтобы они не принадлежали никакой серьезной группировке. Бойцы после находок на той злополучной полянке шли очень настороженно, реагируя на любой шорох. Поэтому, когда из-за дома резко вышел сталкер, один из дозорных в него шмальнул. Оказалось, что сталкер был не один. Из руин по группе открыли огонь. Где-то с минуту обе группы поливали друг друга огнем из доступных средств. У Семенова появились первые раненые. Потом вроде все затихло. Собственно, Семенов понимал, что перестрелка вышла случайно. Хотелось бы верить, что противник тоже это понимал. Тогда будет проще договориться. Тут, со стороны дома, где засели люди, кто-то прокричал. «Пацаны, вы кто такие?» «Сталкеры севера». Семенов решил не раскрываться раньше времени. «Ходили неподалеку. Решили хабар быть. «Хорошо. Мы местные. Делить нам нечего. Давайте знакомиться, я снув». «А я Сеня». Семенов услышал знакомое погоняло, решил не подставляться раньше времени. «Окей, давайте выходить». «Только не стреляйте!» Снуф в это время тихо радовался. «Вот она, залетная группа. Сейчас сойдутся, и парни их порешат. Только главаря нужно оставить, чтобы подарок воякам сделать». Он жестами показал своим парням, что нужно делать, а точнее, кого при встрече валить в первую очередь. Все должно пройти чисто и с минимальными потерями. После приготовления крикнул. «Выходим!» Дождавшись подтверждения, сталкеры группы стали выбираться из укрытия, приготовившись к серебе. Еще десяток шагов, и можно стрелять по противнику в упор. Пять шагов. Марина плакала в своей комнате. Начальник экспедиции попробовал добиться, чтобы ее оставили как гражданский персонал. Только вот руководство не пошло навстречу. Сказали, что штат и так раздут, а финансирование в последние годы все меньше. Государство поняло, что зоны не опасны для тех, кто находится за их пределами, а значит, особо изучать их не нужно. В итоге все меньше денег выделяется. То есть, скоро тут останется одна дежурная группа геологов, и те будут работать больше за идею, причем на устаревшем оборудовании. Только что делать Марине было неясно. Единственное, что девушка понимала, это то, что перед уходом из зоны она хочет еще раз встретиться с Максом. Для этого нужно попасть в полевой лагерь. Она практически подпрыгнула, умылась. Нужно сходить к начальнику базы. Что-что, а убедить его в том, чтобы ее отпустили со следующей ходкой в полевой лагерь, Она сможет. Ее даже не пугал риск подвергнуться нападению со стороны распаясавшихся бандитов. Уже на пороге комнаты пришла в голову мысль. А ведь Макс там не сидит постоянно. Придет и уйдет. Что если он как раз в эти дни не придет? Но делать что-то нужно. И Марина открыла дверь. Собственно, сейчас Марик хотел набраться до полевого лагеря геологов и передать им информацию о смерти Степы. А дальше пускай сами решает. Он, конечно, уважал Степу, но суваться в разборке со Снуфом особого желания не возникало. Просто взял на заметку, что эту группировку стоит обходить стороной и не иметь с ними дел. Как ни крути, поступили они по-скотски. Периодически от мыслей Марика отвлекала зона. В этом месте аномалий было довольно много. Поэтому приходилось петлять, обходя самые разные опасные участки. Но отчасти именно это он и любил в зоне. Опасность на каждом шагу. А еще суровую красоту заброшенной природы, хоть тут и болталось много людей, они не занимались хозяйственной деятельностью, и природа брала свое. Хоть иногда и в виде мутантов. В лагере Марик хотел дождаться Макса и походить с ним, пока тот не сдаст артефакт. Как говорится, один ствол — это хорошо, а два — лучше. Судя по всему, охота прошла серьезная, и лишний ствол зеленому может ой как пригодиться. Внезапно чутье прямо завопило, что впереди опасность. Марик приостановился. Снял с предохранителя автомат. Было ощущение, что впереди что-то опасное. И такие ощущения его еще ни разу не подводили. Пройдя немного вперед, сталкер увидел в метрах двадцати собаку-мутанта. Она, как только заметила человека, бросилась вперед. Марик выстрелил на навскидку. Опыт помог сбить Бобика с пары выстрелов, даже с учетом бешеной живучести мутанта. Но проблема была в другом. Собаки ходили стаями, и Марик догадывался, что сейчас его окружают. Напряжение над зоной в районе Переслегина ощущалось даже в воздухе. Две группы сталкеров выбирались из укрытий и шли навстречу друг другу. Ни у кого не было иллюзий, что в любую секунду может начаться перестрелка, и выжить при коротком огневом контакте будет очень сложно. Мужики были собраны и насторожены. Когда группы сошлись на расстоянии десятка метров, Снуф рассмотрел нашивки военных поднял руку, подавая знак своим бойцам, что намеченная откладывается. «Так вы военные, что ли?» Снов подумал, что это потерянная группа. «Да. А ты, насколько понимаю, Снов? «Ну так, вы та группа, которая потерялась? Или еще одна?» «Нет. Мы как раз ту группу и искали». Семенов не стал елить. «Понятно. Мы думали, что вы какая-то залетная группа, которая здесь шустрить начала». «И решили наказать эту группу?» Военный усмехнулся. «Ну, есть такое». Снов был недоволен тем, что этот боец раскрыл его планы. «Как бы кто-то положил же ваших ребят. Не просто так они дошли до нас. Значит, встретили их. Кто-то новый появился. Семенов подошел немного поближе. Нашли мы их. Там не группа была, а один человек». «В смысле один человек? Это как?» «Ну, вот так». «Мы только одну огневую точку нашли». «Странно». Снув поморщился. «То есть вы говорите, что один человек смог завалить всю группу профессиональных военных?» «Странно, но факт. Мы сами не до конца поняли, как это произошло». Но стрелок был один. «А если проследить?» «Куда там?» — сказал Семенов, махнув рукой.